Глава 9. Софиты слепили глаза, привычно, но все равно неприятно. Он опять вернется домой с пересушенной кожей и снова будет вынужден выложить кругленькую сумму на восстанавливающие косметические средства. Иван Сергеевич поморщился, но лишь слегка. Зрители не должны были заметить этого недовольства. «Вань!» – скучающе шепнула сидящая рядом блондинка, одетая в розовое вечернее платье и украшенная, как дорогая кукла-бантом, роскошным бриллиантовым колье. «У меня грим не потек? Я должна хорошо выглядеть в кадре!» Она умудрялась говорить, не разжимая зубов, сомкнутых в белоснежную царственную улыбку. «Не суетись, Барби!» – так же еле слышно отозвался Иван Сергеевич. «Съемка уже идет!» «Вот именно, блин! Так потек или нет? Я чувствую, что потек!» Иван Сергеевич закатил глаза. — Если хочешь спросить о гриме, обратись к гримеру, — от души посоветовал он. — Тихо. Мы вот-вот будем в кадре. Барби сделала страшные глаза и хотела было что-то ответить, но не успела. Камера действительно выхватила ее, и девушке пришлось нацепить благодушно улыбчивую маску снова. — И последних два гостя на нашем сегодняшнем шоу! — провозгласил ведущий, закончив фразу на самой высокой октаве. «Мы называем их последними, но не потому, что они хуже всех. Напротив, это как десерт. Самые почетные, самые ожидаемые гости этого вечера, самая прекрасная, самая популярная певица-телеведущая, видеоблогер Барби Кен!» Гром аплодисментов из зала заставил Еремия Монахова замолчать, И лишь когда те стихли, ровно десять секунд, как по нотам, он продолжил. «И ее продюсер Иван Сергеевич Баринов. Встречайте!» Иван Сергеевич тоже радушно улыбнулся залу, пухлое, чуть отутловатое лицо казалось приветливым, и он приподнял руку. «Барби», — Монахов сделал паузу, «Сейчас я задам вам один вопрос, и вы постарайтесь ответить на него, не задумываясь». Вот вы ведете свое собственное шоу, к вам тоже приходят люди. Вы не испытываете сейчас дискомфорта, оказавшись на непривычном вам месте гостя. Прожектор осветил их еще ярче. Иван Сергеевич еле поборол желание прикрыть глаза. Ох, он согласился на это только по просьбе Барби, но теперь уже жалел об этом. — Я всегда на своем месте, — протянула Барби, — и мне нравится быть той, кто я есть и в каком кресле я сижу, роли не играет. Разумеется, все реплики были выучены и утверждены заранее. Вот сейчас Монахов обратился к нему. Ну а вы, Иван Сергеевич, ведущий был профессионально весел, вы редко снимаетесь в шоу, но все-таки выбрались к нам. Почему же? Ну, прокашлялся продюсер, я все-таки тоже человек, и, как говорится, ничто человеческое мне не чуждо. «Мне приятно быть гостем на вашей передаче». Он говорил слова, не вникая в их смысл. Почему он здесь на самом деле? Да и так все понятно, из-за Барби. Молоденьких смазливых дурочек, готовых прыгнуть к богатому и влиятельному продюсеру в постель, можно лопатой грести, а вот персон ее уровня и известности еще пойди уломай. Этим он и занимался. Что ж, наконец луч прожектора отъехал от них. Теперь, когда все наши гости представлены, настало время поговорить о главных героях нашего шоу. Монахов понизил голос и, указывая на мелькающий на экране кадр, продолжил. Плутающие. Каждый поход в туман, как маленькая война. Мы остаемся здесь, пока отважные мужчины и женщины шагают туда, кровью и потом добывая себе славу, влияние, силу, богатство. Каждое слово в перечислении швырялось отдельно, и каждый раз, уходя туда, они не знают, вернутся ли живыми, выберутся ли целыми или останутся на всю жизнь инвалидами, но даже те, кто возвращается домой живыми и здоровыми, порой могут пропасть на несколько дней, неделю, даже месяц. Монахов неторопливо вышагивал по студии, ракурсы сменяли друг друга, все шло точно по сценарию, как и репетировали. Главный герой нашего сегодняшнего рассказа провел в тумане куда дольше. Он заматерел там, стал настоящим Робинзоном нашего времени. Ему пришлось выживать там, где выжить невозможно, питаться мхом и дичью, добывать огонь, строить себе доспехи из подручных материалов, практически из палок и помета. Итак, встречайте». Ведущий взметнул обе руки по направлению к кулисам. «Человек!» который ушел в туман и вернулся через пять лет, отец троих детей, которые не видели его все эти годы, выживальщик, совершивший невозможное!» В кулисах раздался какой-то грохот. Сидя к ним спиной, Иван Сергеевич не мог обернуться и посмотреть, что там произошло, но по осекшемуся лицу ведущего понял, что, несмотря на все репетиции, что-то пошло не по плану что там такое актер куда то пропал а, -а, а вот и он как то странно улыбаясь провозгласил монахов в глазах телеведущего плескалась первобытная паника встречайте да что там такое черт побери происходит позади загрохотали шаги черт как будто кто то надел на ноги ведра для картошки не выдержав иван сергеевич все же обернулся Двухметровый блондин в позолоченной и покрытой узорами броне, по сравнению с которым бриллианты Барби казались дешевкой, гордо вышагивал по студии, вертя головой во все стороны. На его лице был написан живейший интерес. Правой рукой он сжимал огромный меч, держа его так легко, будто бы это был перочинный ножичек. Молчание затягивалось. Молчали все. Ведущие, приглашенные гости, зрители в зале. Сам великан тоже молчал, шагая вперед. Зато за пределами съемочной площадки явно возникло активное шевеление. Кто-то бежал, кто-то кому-то говорил так, что аж здесь было слышно. «Да, это именно он!» – вымученно улыбнулся монахов. «Наш сегодняшний гость э -э, действительно поднаторел в искусстве выживания, искусстве...» Говорить без сценария, импровизируя на ходу, было явно тяжелее, чем шпарить по тексту, но следующая сценарная реплика точно не подходила. Тот актер задохлик должен был выйти в самодельной броне из дерева, и Монахов спросил бы его. Там было что-то про бобров, кажется, но этот... И что же вы молчите? Монахов мялся, не сходя с места и не зная, как исправить положение, а рыцарь в броне пару раз крутанул в руке меч. Черт, он что, измазан кровью? А затем выдал какую-то яростную тираду на совершенно незнакомом языке. У Ивана Сергеевича глаза полезли на лоб. Да что вообще происходит? О, из-за кулис раздались новые шаги, и следом за великаном вышел молодой парень, жгучий брюнет в черной рубашке. Именно он и заговорил. «Прошу простить, господин Алюка, видите ли, за те шесть лет...» «Пять лет!» Машинально поправил его монахов, глядя в одну точку с дурнеющим лицом. «Пять!» – кивнул брюнет. «За эти пять лет господин Люк несколько одичал и слегка разучился говорить по-русски». «А, «А вы!» – монахов пошевелил в воздухе пальцами. «Переводчик!» – кивнул парень. «Можете звать меня Артуром!» Он оглядывался по сторонам и вроде бы улыбался, но в его облике Иван Сергеевич безошибочно угадал какую-то напряженность. Будто парень изучал, прикидывал, и почему от него исходит больше опасности, чем от великана с оружием. «Вань», – Барби переводила взгляд с одного пришельца на другого, – «какого хера происходит, а? Где тот тощий тип? Почему не по сценарию?» Остальные гости, двое известных плутающих, пара блогеров, консультант по вопросам семьи из ассоциации плутающих, задавались тем же вопросом. Впрочем, было уже очевидно, что бы ни происходило, это не имеет к сценарию ни малейшего отношения. «Еремей!» – режиссер-постановщик делал Монахову из-за кулис страшное лицо. «Импровизируй, импровизируй, твою мать!» «Так, и этот не знает, что случилось. Так откуда взялись эти двое?» «Хорошо!» – наконец Монахов смог взять себя в руки. «Итак, люк, люк!» «Артур, вы переводите ему?» Парень, назвавший себя Артуром, кивнул. «Тогда наш главный вопрос», – ведущий из последних сил нацепил улыбку. «Ваши трое детей остались здесь совершенно одни, без родителей. Жена умерла вскоре после вашего исчезновения, и все эти годы их воспитывала ее пьющая бабушка, Антонина Степановна. Жалеете ли вы о том, что не были с ними так долго?» Артур приподнял бровь, а затем быстро заговорил на том же странном языке, на котором до этого что-то декламировал великан по имени Люк. Вот и сейчас тот, выслушав вопрос, начал что-то говорить в ответ, так громко и пафосно, будто читал со сцены какой-нибудь шекспировский монолог. «Ну, как сказать?» – начал переводить парень, не дожидаясь конца тирады. «Люк ни капли не жалеет об этом. Строго говоря, Люк и в туман-то ушел лишь за тем, чтобы не видеть своих детей. Видите ли?» Они ему не нравились. Будто, подтверждая это, Люк завершил свою речь каким-то громоподобным словом, при этом ткнув рукой в Монахова. «Да», – заключил Артур, – «и вы ему тоже не нравитесь». «Я?» – ведущий отступил на шаг, видимо, боясь попасть под удар. «Но почему же?» «Просто натура такая», – Артур пожал плечами. «Черт, у Ивана Сергеевича потемнело в глазах. Почему прямой эфир?» почему эти остолопы не могли записать передачу заранее, затем вырезать все, что можно и... А вы знаете, я охотно верю в эту версию. Как ни странно, из всех гостей первой в себя пришла семейный психолог. Просто посмотрите на эти доспехи. Вы же видите, сколько самолюбования, сколько лоска. Раздутая эго мужчины заставляет его самоутверждаться, совершать то, что он считает подвигом, а тихий семейный быт вызывает у него только неприязнь». Монахов с благодарностью кивнул Психологически было видно, что он сам же готов был сорваться, а вот Люк снова что-то прорычал, глядя в сторону женщины. «Люк говорит, что вы похожи на жабу, квакающую из пруда». Меланхолично просветил ее и всех остальных Артур и приказывает вам замолчать. «Ничего удивительного!» — возмущенно квакнула психологичка. — Еще одно проявление воспаленного эго. — Согласен, — пробасил один из плутающих, привставая. — И знаете что? Этот тип своим отношением к людям позорит нашу профессию, позорит гордое звание плутающего. Лицо монахова постепенно обретало привычный цвет. Ситуация все еще оставалась странной, но, по крайней мере, сейчас... Он находился в своей стихии. «И эти доспехи!» — поддержал второй плутающий. «Что за пафос? Он больше похож не на опытного бойца, а на какого-то косплеера. Зачем он нацепил на себя все это?» Люк вертел головой по сторонам, оглядываясь то на один голос, то на другой. Артур стоял неподвижно, не глядя ни на кого конкретно, но все такой же напряженный. «Зачем?» — Иван Сергеевич дернулся, услышав рядом с собой недовольный голос Барби. А я скажу зачем. Потому что это называется хорошим вкусом. Тем, чего у вас, опытных бойцов, не было, нет и никогда не будет. Повернувшись к своей спутнице, Иван Сергеевич поморгал. Что нанесет? Какой тут хороший вкус? Поморщилась психологичка. Золото. Это сублимация комплексов. А мелкие узоры на броне говорят о запущенных сексуальных девиациях, которые наш пациент сам же в себе и поддерживает, не давая открыться своему истинному «я». «Золото – это золото!» – поморщилась Барби, презрительно отмахиваясь на маникюренной ручкой. «Те, у кого оно есть, могут оценить по достоинству, а те, у кого его нет, завидуют». Вот что я скажу, золотые доспехи – это новый тренд сезона. Да, но откуда он их взял? Вмешался один из блогеров. Ведь говорили, что он делал доспехи сам и из подручных материалов. Кажется, этот вопрос действительно интересовал парня. Но меч! Психологичка продолжала гнуть свою линию. Посмотрите на размеры меча! Знаете, что сказал бы по этому поводу Зигмунд Фрейд? Едва ли вам, госпожа Кен, известно слово «компенсация». Но поверьте, мне отлично известно это слово, — выпалила в ответ Барби. Компенсация — это то, что ты не выплатишь мне до конца жизни, если будешь обращаться ко мне в таком тоне. В этот момент Люк что-то снова выпалил и, воздев меч к потолку, подпрыгнул. Раздался треск, и один из софитов рухнул вниз, прямо к ногам Монахова. Все мигом заткнулись, а ведущий, вскрикнув, отпрыгнул в сторону. «Вот», – также спокойно и меланхолично заявил Артур. «Как видите, Люк хотел нам продемонстрировать, что величина меча имеет чисто практическое значение, а еще...» «Но давайте вернемся к деталям», – Монахов поглядел на Люка и его оружие с легкой паникой. Может быть, отец из нашего гостя так себе, но они ведь ждали. А еще попытался было вставить Артур, но ведущий твердо вознамерился хотя бы попробовать спасти шоу и перевести его в сценарное русло. Они ждали, они скучали, плакали по отцу. Их единственная опекун, теща Люка, Антонина Степановна, больше интересовалась алкоголем, чем внуками, но все же она хотя бы была на месте, пока... Дети Антонина Степановна вылетели к камерам с таким ускорением, словно кто-то вытолкнул их из-за кулис. Скорее всего, так оно и было. Иван Сергеевич увидел, как за их спинами мелькнул актер, играющий соседа, которому плутающий по сценарию был должен крупную сумму, но его тут же втянули обратно. «Папа?» – пробормотал ошалевший 14-летний подросток, глядя на стоящего посреди зала рыцаря в доспехах. «Папа, это...» «Правда ты?» «Надо отдать ему должное», он говорил по сценарию, пусть даже заторможенно и неестественно. Остальные двое, мальчик пяти лет и девочка шести, вообще проглотили языки и, распахнув глаза, стояли не шевелясь. Зато актриса, играющая тещу, была готова к труду и обороне. За долгие годы эта потрепанная жизнью женщина видела всякое. «Кому папа, а кому фу — выпалила она. — Где он пропадал столько времени, этот ваш папа? Он думал о вас когда? Ее слова будто стали сигналом, включившим второй виток обсуждения. — Вы что, хотите сказать, что взрослый мужчина не может пожить для себя? — нахмурилась Барби, щедро награждая своих собеседников презрительными нотками. — А зачем он тогда заводил детей, этот взрослый мужчина? — возразил тот же блогер, что спрашивал про доспехи. Второй сидел, как пришибленный, и почти не шевелился. «Да», — поддержал один из плутающих, — «да еще в таком количестве». «Ха, мужчины, блин!» — сморщила красивая личико Барби. «Вы правда думаете, что он хотел именно детей завести, когда шел в постель?» «Вот именно, и я про это говорю», — психологичка несколько раз выразительно постучала кулаком по столику. Личное эго затмевает все обязанности, ответственность за свои поступки атрофировалась, понятие совести отсутствует как явление. Люк вновь что-то проговорил, указывая на детей, а потом на себя. — Что он сказал? — Мигом уцепился за это монахов. — Да так, — лениво заметил Артур, — поинтересовался, почему у всех его детей каштановый цвет волос, хотя сам он блондин. Или как вы думаете, в чем причина его нелюбви к детям? Бабушка развернулся к Антонине Степановне-подросток. Мы что, не родные? Паренек уже пару раз снимался в подобных передачах и потому мог хоть как-то импровизировать. Бабушка, бабушка, один за другим заголосили младшие, хватая бабушку за подол юбки. Не родные, не родные, бабушка. Свою задачу на перебой вторить старшему брату. Они тоже выполняли как могли. «Это очень интересный вопрос», – монахов вымученно улыбнулся в камеру. «И для того, чтобы это понять, давайте позовем соседа наших знаменитого профессора», – без перебил его Артур. «Для того, чтобы разобраться в вопросе, нужно позвать профессора». «Какого еще?» «Профессор», – не слушая никого, Артур уже орал во весь голос. Профессор? «Да кого волнует какой-то там профессор, поморщилась Барби. И зачем так орать? Скромный пожилой азиат выбрался из-за кулис, боком сутулясь и пряча лицо от камер. А вот и профессор, выдохнул Артур в полной тишине. А вы оставай Ну, вы оставайтесь, а мы пошли выяснять вопрос отцовства Люка. И, ухватив великана за руку, он потащил его прочь с такой силой, будто тот сам был маленьким мальчиком. «Это что, сейчас был сам Широханагава? Нагава? спросил в пустоту говорящий блогер, когда все трое скрылись за кулисами грохача. Все прочие не двигались, глядя ушедшим вслед, и только Монахов делал рабочим знак пускать заставку технических проблем. «Ваня!» Вдруг резко развернулась к Ивану Сергеевичу Барби. «Найди его! Пошли кого хочешь, но его должны найти!» «А?» — встрепенулся продюсер. «Да, конечно, этому хмарю не сойдет с рук срыв передачи и...» «Ты с ума сошел?» — возмутилась Барби. «Ваня, включи мозги на секунду! Ты видел его лицо! Голос, движение! Загадка, шик, образ, который ни с кем не перепутаешь!» — Ваня, найди его, — я сказала, — и мы сделаем из него звезду. Я уже не удивлялся тому, что пока мы спускались вниз, нам не попался ни один охранник. Удача Люка работала бесперебойно, как часы, просто иногда она принимала странные формы. — Какого хера ты туда поперся? — Тихо, но с чувством выговаривал я парню. — Увидел сверкающие лампочки? — Я... — промямлил тот. — Ты... Я развернулся к Ханагаве. «А вы, профессор, не могли предупредить заранее, что при входе нас разметает на пятьдесят метров друг от друга?» «Я и сам не знал», – покачал головой. «Мы не тестировали и так». «Хотя бы могли шевелиться быстрее», – отрезал я. «Думаете, мне приятно было стоять там и нести всю эту чушь? Светиться в прямом эфире, зная, что Крейн и его войска могут это увидеть и приехать в любую минуту?» «Так зачем стояли?» Удивленно поглядел на меня Ханагава. «Могли бы и...» «Мог», — согласился я. «И позволил бы Люку сделать еще какую-нибудь глупость. Да и вам было куда легче найти нас в центре шума, толкотни и суеты, чем в каком-нибудь кабинете». Профессор престиженно молчал. «В общем, один Сенат молодец», — подытожил я. Никуда не высовывался, своего присутствия не выдавал. Сидел тихо. «Мы молодец», — промурлыкал Сенат. Мы оставались незамеченными в центре шумихи и повысили уровень скрытности на три пункта. Закатив глаза, я толкнул входную дверь, и мы оказались на стоянке. Теперь ищем... А, вот, запнулся я. Машина с открытым окном стояла прямо перед нами, я легко мог разглядеть ключи, торчащие в скважине. Рядом с люком иначе и быть не могло.